Однажды пришла Екатерина Васильевна с доктором. Доктор, московская знаменитость, приехал в гости к Красиным, но Екатерина Васильевна с легкостью избалованной красавицы привела его к ним в коттедж, пообещав, что попросит Надю, она у нас лучше всех играет, составить ему партию в теннис. Доктор сказал, что отца полное истощение нервной системы, ему надо на воды и полный покой. По карману им был только липеск с его водами и целебным климатом, и отец уехал, обговорив, что девочки до конца лета останутся в своем коттедже. Но получилось по-другому. Через два дня их попросили освободить домик, он был необходим для нового работника. Они собрали свои корзинки и побрели красиным. Положение было аховое. В Петербурге дома нет, мамаша неизвестно где, отец в Липецке. У Красинах, как всегда, полно гостей, красиво, весело, вкусно. Нарядные дамы в батистах и кружевах играют в крокет с мужчинами в шелковой чесуче. А во главе щедро накрытого стола восседает сияя красотой и добротой хозяйка. Тотчас усадили пить чай. Потом, потом, — мило отмахнулся Екатерина Васильевна от девочек, — потом расскажете. Сейчас ешьте в ватрушки, пейте чай, и, забыв, что девочки знают французский, обратилась к соседу. Милый Ржевский, вы ведь живете один берегом, возьмите девочек к себе в мезонин, они обстирают и обед приготовят. Девочки — великолепные хозяйки, особенно Надин. Ржевский оказался не только управляющим торфяными разработками, но и братом того Ржевского, в семье которого она жила в Москве в 905-м, и вечером они с Нюрой уже сидели на балкончике мезонина, читали и смотрели на закат. Через несколько дней пришла Екатерина Васильевна, осмотрела дом, их комнату в мезонине, попробовала котлет и осталась очень довольна. «Но, пожалуйста, не грустите вечерами, одни, как тургеневские барышни. К нам съехалось много молодежи. Приходите, играйте в крокет, в лаун-теннис. Приходите просто в гости. Не чинитесь, мои хорошие!» Нюра уже на следующий вечер стала собираться к Красинам. «А ты, Надя, ты не переоденешься? Я не пойду». «А чего же они звали?» «Я знаю. Они добрые, вежливые люди. Но зачем мы им?» «Странный вопрос. Просто для компании. Там молодежь». «Этой молодежи мы не компания. К тому же пленным надо отнести. Какая ты гордая!» «Ты странная, одновременно застенчивая и страшно самолюбивая. Ну ладно, тогда пошли слушать торфушек». «Здравствуй, как живешь?» — крикнул, увидев ее один из пленных. «Как же его звали?» — забыла, и лицо забыла. А вот как кричал с раскатистым немецким «Р» помнилось. Она вышла на маленькую поляну, и перед ней открылись холмы и долины, залитые солнцем, с пятнами от тени облаков. Тени перемещались, и казалось, что чудная панорама движется. «Я хочу подняться в горы, где маячат только ели, где кричат орлы и птицы, вьются в облачной купели», прошептала по-немецки стихотворение, выученное в гимназии. Недаром говорят, что над этими местами витает тень Гёте. И как нарочно по дороге проехала коляска. На заднем сиденье господин в черном сюртуке черной шляпе. То ли Гёте, то ли доктор Менцель. Но ведь разглядеть лицо доктора в полутьме кабинета трудно. Значит, это был Гёте. Она развеселилась и торопливо почти в припрыжку вниз по дороге побежала. «Где кричат орлы и птицы?» — повторяла в такт шагам. «Мой орел кричать не любит», — говорит всегда тихо, ровным голосом. Он — орел. Так его назвал в стихах какой-то казахский старец. А я птица, вроде сороки. Еще в детстве мамаша говорила, что у меня сорочий взгляд. Один человек говорил, что я лебедь которого заколдовали. Он говорил это не так давно, а, кажется, прошла вечность. Он бывает у них в доме, и иногда она ловит на себе его то ли насмешливый, то ли вопросительный взгляд. Для всех он лучший друг Иосифа, его ближайший сподвижник. Иосиф приводит его в детскую показывать спящих детей. Но она помнит ту светлую ленинградскую ночь, и как они с отцом стояли, затаив дыхание у двери. «Вы поднимались сегодня в горы?» «Да». «Панорама не обманула ваших ожиданий?» «Она прекрасна». «Говорят, прекрасные виды есть в Грузии в Карпатах». «Вы принимали кофеин?» «Да». «У вас с утра болела голова?» «Не сильно». То есть почти не болела. В этих случаях принимать не надо. Я надеюсь, к концу курса вы совсем откажетесь от кофеина. Это невозможно. Это совершенно возможно. Нет, то, чего хотите вы, невозможно. Эту фразу вы сказали кому-то и вспоминали об этом человеке недавно. Да. Ну вот, вы снова рядом с ним. контракт Он пригласил ее и чудова с женой в комнату за ложей, накрыт стол, фрукты, вино. Она стесняется своего поношенного костюма, поэтому сидит в глубине маленькой ниши. Он сидит напротив. Взял яблоко и начал сосредоточенно спиралью срезать кожуру. Руки маленькие, крепкие, очень загорелые. Время от времени он поглядывает на нее. В отличие от Иосифа, никогда не смотрящего в глаза, у него прямой взгляд. Чудовы восхищаются Улановы. Она кивает, поддакивает иногда не в попад, потому что вдруг возникает неловкое ощущение от того, что он чистит это яблоко для нее. Конечно же, для нее. И что-то в медлительности маленьких рук слишком интимное, почти шокирующее. Почему-то кажется, что именно так он медленно и очень нежно раздевал бы ее. Возможно, это действовал кофеин, который она приняла перед выходом из дома, чтобы унять мигрень. И когда он протянул тарелку с очищенным яблоком, рука его дрожала. Второе действие обернулось мукой. Особенно мучительны были звуки флейты. Это звуки навсегда потерянного счастья, потому что Иосиф иногда играл для нее на флейте старинные грузинские напевы. Мне всего лишь двадцать пять лет, а я потеряла любовь, потеряла мужа, потеряла дом. Меня околдовали, я теряла волю и делала то, чего никогда ни за что не должна была делать. Я, наверное, преступница, может быть, самая ужасная из всех, поэтому ищу спасение в кофеине. Когда-нибудь станет известно, что у меня черная душа, и меня проклянут все, даже мой родной, горячо любимый отец. «Не стесняйтесь ваших слез». Их никто не видит. «Надя, пересядьте сюда, здесь вам будет удобнее», — прошептал в ухо хрипловатый тенорок. Она вздрогнула, глянула на Кирова. Он жестом показал на стул в глубине ложи. Она пересела, вынула из сумочки платок, промокнула глаза, щеки. «Вам очень жалко себя». «Очень, очень жалко!» «Что с вами? Неужели на вас так действует Чайковский?» Он дотронулся маленькой, крепкой, горячей рукой до ее щеки. «Вы просто горите! У вас жар! Может, лучше уйти?» «Да-да, я пойду!» «Мы пойдем!» Он наклонился к Чудову, что-то шепнул. Чудо высочувственно понимающе закивали, прощаясь. Охрана была двинулась им вслед но он на ходу отмахнулся. Мол, ждите здесь, сейчас вернусь. В машине сел рядом с ней на заднее сиденье. «Хотите домой? Или поездим немного? Вы успокоитесь. Давайте поездим. Если можно, на Выборгскую, на Сампсоневскую». — Теперь это проспект Карла Маркса. Хотите, выйдем? «Сергей Мироныч, — Сергей миронович тревожно сказал водитель, — не надо выходить, за нами едут. — Это в каком смысле? — В самом прямом следят. — Ну-ка, развернись и назад. Водитель резко развернулся и ее бросило к нему. Он обнял ее и прошептал. — так лучше в целях вашей безопасности. Машина мчалась по набережной на бешеной скорости. — Не бойтесь, доверьтесь этому человеку. — Я вас украду, и никакая погоня нас не настигнет. Вы заколдованный лебедь. Мне надо домой, уже, наверное, беспокоиться. — Давай на Гоголя, — он отпустил ее. Ну что, едут за нами? Да вроде нет. Но, честное слово, от самого театра ехали. В подъезде он сразу опередил ее, поднялся на несколько ступенек. Как Иосиф, привычка людей невысокого роста. Надежда Сергеевна, натя «Сергей Миронович, у меня шалят нервы. Извините за то, что вам пришлось уйти из театра. Я о другом. Как долго вы еще пробудете в Ленинграде?» «Не знаю. Я ничего не знаю. Но сколько бы мы здесь ни пробовали, то, чего хотите вы, как и то, чего хочу я, невозможно». «Надя сергей Миронович!» — раздался сверху тревожный голос отца. «Почему вы не поднимаетесь?» Сергей Миронович молча уступил ей проход на узкой лестнице. «Добрый вечер и спокойной ночи, Сергей Яковлевич», — громко сказал он. «Надя, я место себе не нахожу», — почему-то шепотом сказал отец, закрыв за ней дверь. «Подожди!» — он приник ухом к двери. «Вам страшно?» «Кому-то страшно! Кто-то за дверью? Да, там кто-то есть!» Ей послышались за дверью осторожные шаги. Человек был в сапогах. Этот звук она могла отличить от любого другого, потому что Иосиф всегда ходил в сапогах. Зимой, летом, в спальне, в лесу, везде. Отец за руку потянул ее на кухню. «Стой здесь!» Я посмотрю из столовой. Вернулся не скоро. А может, для нее, ошеломленный всем происшедшим за вечер, время изменило ритм? «Они ушли! Вам ничто не грозит!» Они ушли. Отец сел на старый кожаный диван с полочкой на спинке. На этой полочке... Она когда-то играла, стоя на сиденье дивана и прогуливая по полочке свою единственную куклу. «Кто ушел? Чем ты так взволнован?» «За тобой следят». «Папа, это у тебя воображение играет. Это же не одиннадцатый год, когда на Сампсоневске за Иосифом притащились шпики». «Перестань, что ты лепечешь!» Ты, видимо, решила, что в результате подпольной деятельности я повредился в рассудке. «Вашего мужа зовут Иосиф?» «Когда машина повезла тебя в театр, я остался на балконе и увидел, как через минуту из подворотни того двора, где сапожник, выехала машина и поехала вслед. Я старой подпольщикой знаю, что случайностей не бывает. Разволновался, конечно». Он кивнул на пузырек с валерьяной и рюмочку, стоящей на столе. «Но потом взял себя в руки, позанимался с Васей. Кстати, он совершенно не интересуется сказками». Стали играть в шашки. Проигрывать он тоже не умеет. злиться «Ну, хорошо, хорошо. А Вася потом. Почему ты сейчас так взволнован?» «Вашего мужа зовут Вася?» «Незадолго до вашего возвращения на улице появились эти в сапогах. Один вошел в наш подъезд и поднялся на этаж выше. Двое других прогуливались, курили и наблюдали». Надя, на Сергея Мироновича готовится покушение. Надо сообщить Иосифу, ведь он его ближайший друг. Поверь мне, так готовят покушение. Кто? Зачем? Здесь его так любят. Кто-нибудь из-за Кавказья или из меньшевиков? У кого и машина, и люди в сапогах, в его распоряжении нет, папа, это Иосиф. Он следит за мной. Кто такой Иосиф? Зачем? Он же знает, что ты живешь у меня. И потом, он так давно не звонит? Именно потому и следит. Ты ведь знаешь его болезненную подозрительность. Он подозревает тебя и Сергея Мироныча? Да ты что, Надя? Ты слышишь, что говоришь? Бедный папа. Нет, он просто хочет знать, как я провожу время. Пойдем спать. У меня ужасно болит голова. Волосы стягивают вам голову. Распустите их. Потом вдруг больница. Ее бреют наголо. Она плачет сопротивляется и вдруг видит что это не больничная палата а комната без мебели на забалканском проспекте она вырывается убегает от мучителей и видит что иосиф федя и анна сидят на крыше двухэтажного вагончика паровичка и паровичок вот вот тронется она бежит кричит сердце колотится бешено паровичок тронулся не догнать И тут Иосиф кидает ей конец своего длинного шарфа, она хватается за него и бежит за вагоном. «Не забудьте для меня комнату!» — кричит ей Иосиф сверху. «Бегите, бегите быстрее, надо догнать!» «Не могу». Она очнулась, колотилось сердце, волосы распущены. Ассистентка протягивает ей мензурку с пахучим лекарством. — А где доктор? — Он сейчас придет. Вы можете привести себя в порядок за ширмой. Дрожащими руками она закручивает волосы в пучок. — Этот сон повторяется часто, и я никогда не могу догнать вагон. — Этот сон повторяется часто, вы бежите за поездом? — спросил доктор. — Да, но это не совсем сон. Что-то похожее было со мной в юности. Такой же поезд, те же люди. Но в действительности я не бежала за поездом. Она оставалась за ширмой. Так было легче разговаривать с ним. — Вы пережили стресс. Очень глубокий. У вас образовался внутренний конфликт, и поэтому вы находитесь в психологическом перенапряжении. Но, впрочем, об этом потом. Что вы делаете сегодня вечером? Ничего. Я приглашаю вас в кафе послушать джаз банд Европа помешалась на Америке. Можно слушать внутри, но это громко. Можно на улице. Но тогда оденьтесь чуть теплее. Вечера здесь прохладные. Как вы предпочитаете? Я закажу столик. «Наверное, на улице. Вы хотите сказать мне что-то неприятное?» «Не думаю». «Вы больше не хотите лечить меня?» «Это зависит от вас». «От меня?» — она, наконец, вышла из-за ширмы. «Фрау Айхгольц, вы оказываете мне очень сильное сопротивление. Попробуем обсудить это вечером в восемь. Хорошо?» Он придвинул к себе бумаги. Идеальный пробор, ухоженные руки. Вспомнила, как Ферстер и Кемперер ждали в особняке нарком Индела чемодан с лакированными туфлями, чтобы идти консультировать Ленина, а чемодан где-то застрял, и они сменили белые галстуки на синие. И это казалось, что когда каждая минута имеет значение, когда... Все вокруг были безумны, и безумнее всех она. Но об этом доктор Менцель не узнает, и значит, незачем вечером идти в кафе. Она шла через парк колоннаде. Ферстер был симпатичнее Кемперера, высокий, худой, застенчивый. Один раз слышала, как Владимир Ильич кричал Лиде Александровне. «Ваш Ферстер — шарлатан!» Укрываются за уклончивыми фразами. Что он написал? Вы сами это видели?» Лидия Александровна что-то неразборчиво ответила. «Идите вон!» Дверь открылась, и Лидия Александровна уже на пороге. «Ферстер не шарлатан, а всемирно известный ученый!» Накануне вечером... Иосиф говорил, что она приходила к нему с просьбой от Ленина дать яд. Они ужинали, когда вошла Каролина Васильевна и сказала, что пришла Фотиева. — Что эти старые бабы от меня хотят? Процедил он и громко отодвинул стул. Каролина все никак не могла привыкнуть к его привычке говорить неприятное, поэтому в шоке, пожала плечами и сказала, я не знаю. Помещение для грязевых ванн напоминало торфоразработки под Погородском. Женщина в синем халате вытаскивала ведерком грязь откуда-то из преисподней и обкладывала ею шею, колени, бедра. Потом после душа отвела в соседнюю комнату. Укутала ласково, как ребенка, в простыню, уложила на кушетку и укрыла теплым пушистым одеялом. «Спайте!» — сказала и легонько погладила по голове. У нее навернулись слезы. Уже очень давно никто не укрывал ее одеялом, не гладил по голове. Нет, год назад, когда поступила в академию, по студенческой традиции устроили вечеринку в общежитии. Красное вино, закуска, винегрет — И селедка. Вечеринка удалась, но она еле дотащилась домой. От красного вина всегда хмелела быстро, от того сомнительного просто заболела. Выворачивала до стона, до замирания сердца. Он уложил, принес чаю с лимоном, называл пьянчушкой, растирал ледяные руки. «А все-таки ты меня немножко любишь», — прошептала она, положив голову на его ладонь. «Я думал, что женился на гимназистке, на девочке из хорошей семьи, а оказалась гуляка и пьянчушка. Как же ты в таком виде через весь город добиралась, бедная моя?» «Ты же не разрешаешь вызывать машину, вот и добиралась». «Тебе разреши, ты целыми днями пьяная будешь разъезжать, как Маруся Никифорова». Маруся Никифорова училась в Смольном, она не пила. Пила, пила, и кокаин нюхала. И ты кофеином балуешься, знаю, знаю. Брось ты эту бузу. Брошу, только люби меня. А ты не убегай. Это у вас семейная привычка. Чуть что убегать. Мамаша твоя все бегала. Она бы и сейчас не прочь, да не к кому. А тебе есть кому? Узнаю — убью.